Глава 17. Пока Джодак готовился к групповому телепорту, Фёдор размышлял об открывающихся перспективах. Ему раньше не приходило в голову, что если в игре можно было запросто украсть человека в рабство, то так же легко его можно было вызволить обратно. Именно поэтому у всех рабов была отключена возможность отправлять персональные сообщения, чтобы они не могли никого позвать на помощь. Но если раньше Фёдор представлял эту помощь лишь в виде большого отряда воинов, которые придут и освободят невольников, то сейчас оказалось, всех рабов можно просто перетаскать телепортом. с высоты своего жизненного опыта Фёдор понимал, что так просто всё быть не может, а значит, явно есть подвох, и его желательно найти до отправления на шахту. Тем временем Эльф закончил приготовление и радостно сообщил: "Ну всё, я заранее настроил всё на два прыжка". «Нам же не сюда возвращаться. Надо их потом будет привязать, одеть, вооружить. Этот данж уже обработать явно не успеем. Но огни медведя мы пощупаем. У меня аж уши чешутся от нетерпения. Погнали. Ты решил уже, кого брать будем?» Однако Федор не спешил. «Скажи, Джо, а тебе не кажется, что это как-то слишком просто? Прыгнуть и спокойно забрать троих рабов. Почему никто так не делает?» Так ведь дебаф обычно стоит в таких местах на всю территорию. Туда прыгнуть можно, оттуда фиг, иначе всех бы уже вытаскивали. То ты прав. Фёдор окончательно перестал что-либо понимать. А зачем мы тогда туда прыгаем, если обратно фиг? Ну так мне все ваши расовые человеческие дебафы и прочие ограничения это одно место, Джод так рассмеялся. Поэтому не парься, бро, всё будет пучком. Решил кого брать? Ну, вместе решим. там толпа народа, не думаю, что будет время выбирать. Возьмём кто покрепче попадётся. Логично, согласился эльф. Погнали? Погоди ещё. Ты говорил, что можешь файерболы метать. Это правда? Опять обидно было. Эльфы друзей не обманывают. Извини, Фёдору действительно стало неудобно за то, что опять обидел нового друга. А вообще, ещё какие-либо огненные заклинания знаешь? Тебе что конкретно надо? «Вот бы, ну, раз уж на шахте окажемся, здание одно там сжечь, администрацию». «Да вообще не вопрос, маны выше крыши, покажешь потом на месте, что конкретно спалить надо». Эльф улыбнулся. «Погнали?» Федор кивнул. Джодек прикрыл глаза, начитал заклинание, и снова яркая вспышка ударила по глазам бывшего управляющего шахты, и появилось уже знакомое ощущение невесомости. А спустя секунду Федор со своим новым другом уже стояли возле его бывшей хижины – Вспышка телепорта не могла остаться незамеченной, поэтому времени было очень мало. Вот там администрация, а там спальный барак. Фёдор указал поочерёдно на два здания. Тогда сначала заполим, а потом, пока они разбираться будут, народ дёрнем, ответил Джодык и побежал к зданию администрации. Фёдор побежал за товарищем. По пути Эльф стал начитывать заклинание, а когда до красивого двухэтажного здания оставалось около 50 м, Джодык остановился и поднял руки. Он что-то прокричал на эльфийском, и почти сразу же над администрацией возникло огненное облако, из которого на здание обрушился огненный дождь. Джодик тут же потерял интерес к этому делу и побежал в сторону спального барака, бывший управляющий за ним еле поспевал. Ночь оказалась светлая, Фёдор, в принципе, не помнил, чтобы в игре когда-либо были тёмные ночи. На территории предприятия уже объявили тревогу, ото всюду раздавались крики, появились охранники, кто-то пытался погасить пожар. Когда Фёдор с Джодыком заскочили в барак, там уже почти все проснулись. Рабы удивлённо смотрели в окно на здание горящей администрации и переговаривались. Джодык сразу же наложил заклятие на входные двери и крикнул Фёдору: "Бро, у тебя 30 секунд". Словно в подтверждение его словам, снаружи кто-то попытался открыть дверь, а после безуспешной попытки принялся в неё колотить. Фёдор быстро оглядел своих бывших подопечных. Друзья мои, обратился он к рабам. Это я, Крыс, ваш бывший управляющий. Я вытащу вас отсюда. Не всех сразу на вытащу, а сейчас мне нужны трое смелых и сильных. Есть такие? А что надо делать? Спросил лысый здоровяк по имени Лапис. Много чего. Мне нужны три смелых и сильных отморозка, готовых на всё. Фёдор специально ответил уклончиво. Ему не хотелось заранее рассказывать, для чего ему нужны добровольцы. Хотелось выбрать самых безбашенных, которые вызовутся участвовать в авантюре, не зная о ней ничего. "Но «Ну, не на всё, конечно", пробурчал Паштет, невысокий коренастый мужик с квадратной челюстью. "Но вроде к музыкантам и страсти не питаешь, поэтому я готов". "Ну, так-то я тоже", подтвердил Лапис. "Крис, возьми меня, пожалуйста". Раздался голос из самого угла барака. Он принадлежал невысокому пареньку по имени Жёлчь. "Я смелый!" Дверь уже грозила развалиться на маленькие кусочки, времени на разговоры не было. Лапис и Поштет были чем подходили для рейда, по ним вопросов не возникало. Но вот Жёлчь, парнишка действительно мог быть разве что смелым. То, что в его чудушном теле могла быть сила, не верилось, но в жизни случаются ситуации, когда нужна не только физическая мощь. И Фёдор это знал, как никто другой, поэтому долго размышлять не стал. "Пошчёт, лапис, жёлчь, всё ко мне", скомандовал бывший управляющий. "Остальным не унывать, всех вытащу отсюда. Даю слово" Трое избранных подбежали к Фёдору, к нему же подошёл и Джодок, эльф быстро начитал заклинание, и вспышка телепорта озарила барак в тот же миг, когда охрана наконец-то выбила дверь и ввалилась в помещение. Когда Фёдор вновь ощутил под ногами землю, вокруг было тихо и спокойно, лишь стрекот цикады в ночном лесу нарушал это умиротворяющее безмолвие. Трое украденных рабов от неожиданности и пьянящего воздуха свободы тоже не сразу обрели дар речи. Первым высказался Джодок. Поздравляю, ребята, вы теперь в нашей команде. Сейчас мы вас приоденем вооружим и все вместе отправимся в рейд. В рейд? удивлённо спросил Жёлть. Крейс вас предупредил же, что надо быть готовым ко всему. Но если кому-то что-то не нравится, могу вернуть назад. Нравится, нравится, пробурчал Паштет. Только ты чётко сади. Как-то много информации сразу выпало. Тебе всего информации дали, что тебя один вот вооружат и отправят в рейд. Где много-то? Джодок с удивлением посмотрел на Фёдора. Бро, ты зачем такого тормоза выбрал? Паштет насупился ещё сильнее, но промолчал. Зато слово взял Лапис. А мне нравится. Рейд это кред. Всяко лучше, чем по роду сутками добывать. Однозначно, добавил жёлчь. Мужики, наконец-то решил сказать своё слово Фёдор. На самом деле тут всё очень просто. Мы хотим пойти в рейд, и нам нужны свои в доску ребята. Но насильно вас никто не заставляет с нами ходить. Поэтому давайте, чтобы не было некрасивых моментов, поступим так. Раз уж мы вас вытащили от Арцея, то вы в благодарность сходите с нами в несколько рейдов, после чего обсудим ситуацию. Кому понравится или если идти особо некуда, тот может остаться с нами. Ну а если есть другие дела, мы держать не станем. Других ребят вытащим, шахта большая. Просто там пару дней будут все на ушах стоять. А нам очень надо в рейды сходить побыстрее. Да ты что, крыс? Какой разговор? До да за то, что вы нас оттуда вытащили, мы по первому твоему требованию будем в любой рейд с тобой ходить, искренне воскликнул Лапис. Да вообще куда угодно, подтвердил Жёлть. Мне вот точно некуда идти. Это да, согласился Паштёт. Тут слов нет. Никто из нас уже и не думал, что оттуда выберется. "Ну, тогда замечательно", Фёдор улыбнулся. "Я вам хочу представить своего друга, Джодока. Он немного необычный эльф, но вы привыкнете. Я уже почти привык. Сейчас Джо вам выдаст одежду, не привлекающую сильно внимания, а потом пойдём на привязку. Я не знаю где мы, но явно в нескольких километрах отсюда есть возможность привязаться". "В полутора", уточнил Джодок. Какие у вас размеры? Я вам прямо сейчас шмот нормальный куплю и выдам, сразу как люди зайдём на привязку. Объехав несколько относительно крупных городов, Михаил не смог найти для себя задание, которое удовлетворило бы его запросы. Денег у него пока ещё было достаточно, а времени наоборот, с каждым днём становилось всё меньше, поэтому тратить столь ценный ресурс на примитивные квесты или рейды в сомнительные данжеоны мангусту категорически не хотелось. А что-то серьёзное игроку четвёртого уровня никто не предлагал и ещё не давал покоя добытый артефакт. Хоть Михаил и понимал, что по причине маленького уровня использовать орден рыцарского братства у него не получится ещё очень долго, но что-то в глубине души подталкивало мангуста отправиться на запад. Однако идти в княжество Западной Звезды без формальной цели и в одиночку Михаил не решился. Он усиленно искал какое-либо задание, что позволило бы ему отправиться в нужном направлении, не привлекая лишнего внимания и главное – прибыть на запад, не вызвав подозрений. В том, чтобы отправиться хоть на запад, хоть на юг, не было ничего необычного. Игроки постоянно мигрировали по золотому миру в поисках приключений. Но Мангуст опасался, что те, кому принадлежит артефакт, в первую очередь будут проверять всех одиноких игроков, зашедших под западную звезду. Еще Михаила сильно напрягало, что хозяева артефакта или те, кто себя за них выдавал, знали его имя. Поэтому «Мангуст» всегда держал на готове три свитка с заклинаниями. Мгновенный неконтролируемый телепорт на 500 метров, восстановление здоровья на 50% и сопротивление любой магии в течение минуты. Михаил накупил различных свитков на все случаи жизни, так как понял, они очень хорошо помогают там, где на собственные силы рассчитывать не приходится. После того, как мангуст в очередном городке обошёл все лавки с квестами и места найма отчаянных людей в рейды, и не найдя там ничего для себя интересного, он понял, что вариантов у него всего два: идти всё-таки под западную звезду в одиночку или отправиться в Северославиль. То, что в столице княжества он найдёт нужное ему задание, мангуст не сомневался. В итоге после некоторых размышлений победила идея похода в княжий град. На своём относительно прокачанном ауте Михаил добрался до Северославля относительно быстро. В столицу он первым же делом направился в знаменитый на всё княжество Постоялый двор, приют призванного Ланселота. Ходили слухи, что в это место со всего княжества шли самые безбашенные и отчаявшиеся в надежде найти там адреналин или шанс исправить свою жизнь в игре. В таверне, при пустоелом дворе, заключались наиболее рискованные сделки и набирались отряды в самые опасные рейды. Михаил второй день не выходил из таверны, прислушиваясь к каждому разговору. Он перезнакомился почти со всеми, кто за эти 2 дня появлялся в заведении, но ничего интересного для себя не нашёл. За это время сформировалось два отряда в рейды на обратную сторону. Какие-то ребята решили сжечь замок барона. Милая девушка некромантка собрала отряд для изволения её подруги из борделя на юге, а вот ничего интересного на западе никто не планировал. И когда Михаил не то чтобы отчаялся, но понял, что поиск нужного задания дела не быстрое, в таверну вошёл высокий длинный мужчина в плаще мага. Он прошел на середину обеденного зала и, особо не церемонясь и не обращая ни на кого внимания, громко свистнул, чем привлек внимание всех, кто находился в тот момент в таверне, после чего незнакомец сказал «Есть желающие рискнуть своей шкурой и шмотом. Нужны семь человек, чтобы пойти на запад. Далеко на запад. Там появился новый дракон. Плачу по тысяче золотых и доли от добычи согласно вложенных усилий». Михаил устало интересно, почему на набор в группу было ограничение в виде 7 добровольцев, но то, что он должен стать одним из них, мангуст не сомневался. Однако следующие слова потенциального нанимателя охладили пыл Михаила. Основные требования. Высокий мужик в плаще выдержал паузу и медленно закончил фразу. Неучастие в кланах, наличие топового оружия и уровень не менее 20. -го. Если с первыми двумя условиями у мангуста проблем не было, то третье его расстроило. Но шансов, что в ближайшее время появится ещё одно настолько подходящее задание, практически не было. Идти на запад, да ещё и в речайший рейд на дракона, об этом можно было только мечтать. Михаил решил, во что бы то ни стало, попасть в этот отряд.